Я не седлал тотов, а пошел с ними к пустынной улице, которая должна была привести меня к месту свидания. Как призраки бесшумно двигались мы по безмолвным кварталам. Я вздохнул свободнее только тогда, когда увидел равнину, расстилавшуюся за городом. В том, что Дея Торис и Сола без затруднений дойдут до условленного места, я был уверен, но не был уверен совсем, что мне удастся пробраться незамеченным с двумя огромными тотами, тем более что воины никогда не покидают города после наступления темноты. Однако я благополучно достиг места свидания, и не найдя Дея Торис и Солы, ввел своих животных в вестибюль ближнего здания. Я полагал, что в последнюю минуту зашла какая-нибудь женщина и задержала Соло разговорами, а потому не беспокоился. Но когда прошел час, а их все еще не было, а затем еще полчаса, у меня возникли серьезные опасения и мрачные предчувствия. Внезапно, в тишине ночи, послышались голоса приближающихся людей. По шуму я знал, что это не могли быть пробирающиеся тайком беглянки. Вскоре отряд поравнялся со мной, и из глубины подъезда я увидел дюжину всадников. Проезжая мимо меня, один из них произнес слова, от которых кровь бросилась ко мне в голову. «Вернее всего, он договорился встретиться с ними за городом, а потому...» Конца фразы я не расслышал. Они проехали мимо. Но и этого было достаточно. Наш план был раскрыт. И шансы на спасение очень уменьшились. Моим единственным желанием в эту минуту было вернуться незамеченным в помещении Деи Торис и узнать, какая участь ее постигла. Но как пробраться незамеченным с гигантскими тотами теперь, когда весть о моем побеге подняла, вероятно, на ноги весь город? Внезапно мне пришла в голову счастливая мысль. Я знал, что построение домов в древних марсианских городах везде одинаково, и что в центре каждого квартала Имеется большой двор. Я вошел в дом и, подозвав Тотов, начал пробираться с ними ощупью через темные комнаты. К счастью, все эти здания построены по одному и тому же плану. Поэтому нам удалось добраться до внутреннего двора без особых затруднений. Здесь я нашел, как и ожидал, обычный мох, который мог служить тотом, пищей и питьем. Я был уверен, что они будут чувствовать себя хорошо в этом убежище и что их не найдут. Зеленые люди избегают входить в окраинные здания из страха перед большими белыми обезьянами Барсума. Седло избрую я спрятал в углу у двери, а сам... быстро перебежал через двор к задним фасадам домов, выходивших на следующую улицу. Пройдя через эти дома и удостоверившись, что на улице никого не было, я перебежал на противоположную сторону и через первую попавшуюся дверь вышел на новый двор. Пробегая таким образом дворами, Я, никем не замеченный, добрался до того двора, на который выходил задний фасад дома Деи Торис. Здесь я нашел животных воинов, квартировавших в смежных зданиях, и, значит, мог встретить и самих воинов, если бы вздумал войти в дом. К счастью, у меня был другой, более безопасный способ достичь верхнего этажа, где я надеялся найти Дею Торис. С точностью установив дом, который она занимала, я подпрыгнул и ухватился за косяк окна второго этажа, пролез в комнату и, осторожно крадучись, начал пробираться к передним комнатам. Уже у самых дверей ее комнаты я услышал голоса, К счастью, я не бросился опрометью в комнату, а прислушался. Моя предосторожность не была лишней. Я услышал низкие гортанные голоса мужчин, и слова их явились для меня очень полезным предупреждением. Говорил начальник, отдавая приказание четырем воинам. «И когда он придет в эту комнату», — говорил он, — «а он, наверное, придет, когда увидит, что ее нет на условленном месте, бросайтесь на него все четверо и обезоружьте. Если правда, что говорят о нем вернувшиеся из Карада, вы сможете справиться с ним только соединенными силами». Когда вы его свяжете, снесите его в подземелье под домом джеддака и закуйте его. Пусть он там лежит, пока Талхаюс не потребует его. Смотрите, чтобы он ни с кем не говорил, и чтобы никто не входил в эту комнату, пока он не придет. Девчонка не вернется. Она теперь в сохранности в руках у Талхаюса. Пусть все ее предки сжалятся над ней. потому что тал не будет иметь к ней жалости. Да, славное дело сделала сегодня великая Саркоя. Я иду, и если вам не удастся схватить его, когда он придет, то я брошу ваши трупы в мрачную реку Исс».